Глава 10. Плохой день для Кроу Первый удар по обелиску Кроу ощутил настолько остро, что чуть не потерял сознание от боли. И это прямо в разгар сражения со стариком, оказавшимся настоящим живучим тараканом. Даже несмотря на то, что Кроу воспользовался своей проклятой энергией, ему в первые минуты боя не удалось сокрушить этого противника. Он продолжал скалачивать уродов в землю, избивая и разрывая его. Он раз за разом ощущал на себе его ответные сокрушительные удары, несущие столько разрушительной энергии, что ее легко хватило бы даже на опору мира. У Кроу появилось ощущение, что старик с каждым ударом, который получал, становился только сильнее. И, похоже, наслаждался происходящим. Настоящий безумец. Максимум, чего Кроу смог добиться, это оттеснить его от башни и легко ранить. По крайней мере, так он думал, заметив на его груди пятно крови. Именно в этот момент по обелиску и был нанесен этот подлый и сокрушительный удар, а над городом появился разрыв изнанки, из которого на Кроу и его детище уставился глаз какой-то отвратительной твари. Новоиспеченный темный бог, которому по факту до этого титула оставалось совсем немного, оказался в очень сложной ситуации. С одной стороны, ему приходилось сдерживать вихрь яростных атак сумасшедшего старика, а с другой, каждый сокрушительный удар твари из разлома буквально выворачивал Кроу наизнанку. И если все продолжится в таком же темпе, еще хотя бы с полчаса, он точно лишится своего с таким трудом воздвигаемого обелиска. Опять. С другой стороны, башня все еще не достроена, и если Кроу будет продолжать использовать на полную все ее силы, может повредиться ее основание. Бывший атакующий в отчаянии сжал зубы, ощущая, как очередной невероятно мощный удар приходится по его обелиску. Большинство одержимых уже были им использованы для сдерживания приземлившихся в квартале отсюда грузовых конвертопланов с большим количеством сильных воинов и магов. А еще эти опоры, пришедшие со стариком, сейчас даже его отряд подчиненных адамантов при использовании проклятой крови кое-как сдерживал их. «Не отвлекайся!» и вновь проклятый старик оказался в метре от круу мгновенно атаковав целым шквалом ударов. И каждый его удар, внешне похоже на самое обычное движение свода законов кланов, нес в себе настоящий ураган энергии, который буквально разрывал круу изнутри. Асфальт под его ногами пошел трещинами, Остовы многоэтажек за спиной начали складываться точно карточные домики, а сам новоиспеченный темный бог был вынужден использовать часть своей силы, чтобы нейтрализовать разрушительную энергию этой атаки. Даже после частичного слияния с башней ему приходилось использовать имеющиеся у него силы, чтобы противостоять назойливому старику и одновременно с этим пытаться отследить место, которое стало маяком для появления твари над городом. «Нужно найти ублюдков и маяк», Билась в голове единственная мысль, а в глубине меняющейся души Кроу разгоралось пламя ярости. «Кто-то заплатит за все это? Сильно заплатит?» Кроу мысленно завопил от ярости. Он уже не мог позволить себе сдерживаться и экономить собранные силы. Обелиск уже начинал понемногу разрушаться, делая его безумным и превращая его в воплощение животного желания поглотить все живое вокруг себя проблему надо решать и немедленно будь все проклято и этот старик в первую очередь вокруг будущего темного бога закрутилась проклятая сила делая его похожим на воплощение фиолетового мира которое уже мало чем походило на живого человека оставляя после себя тысячи темных послеобразов кроу обрушился на безумного старика, пытаясь как можно быстрее сокрушить его он врезался в старика, встречая его силу своей и без трудаминая ее мощ обелиска, которую он вбирал в себя забурлила, превращая круу в воплощение темных богов, практически сопоставимое им по силам. Отстановление реальным проклятым богом его отделяло лишь несколько шагов, в том числе отказ от собственной личности и, конечно, законченный обелиск. О каким же наслаждением было для круу услышать наконец вскрик боли назойлевого с Щуплая фигурка его противника рухнула под ударом проклятой силы, и бывший атакующий с яростной улыбкой на лице опустил ногу на рухнувшего старика, сминая и разрывая выставленную им защиту, словно какой-то лист бумаги, и ощущая, как под его ногой раздается хруст ломающихся костей. Где-то за спиной слышатся тревожные крики его напарников. Кроуни, глядя, обрушивает на них самую настоящую бурю из проклятой силы отправляя в атаку своих одержимых, ставших под действием обелиска, значительно сильнее. «Все это не так важно!» «Нашел! Я нашел этих ублюдков!» мысленно закричал он, наконец ощутив источник призыва. В реальности, с момента, как появился разрыв изнанки над городом, прошло не больше минуты, но за это время на обелиск обрушилось уже столько ударов, что тот начал понемногу заваливаться, теряя устойчивость в своем основании, И это приводило к Кроу в выступление и ярость. Он уничтожит тех, кто покусился на его будущее. Мысленным усилием Кроу взмыл в воздух и, используя проклятую энергию, которая вливалась в него бесконечным потоком, рванул в сторону, где ощущал маяк, призвавший существо над городом. В самый последний момент он вдруг с удивлением вновь ощутил появление силы старика, которого, как он думал, сокрушил последним ударом и при этом появилось ощущение, что старик стал даже сильнее, чем был раньше. Впрочем, атакующему было уже все равно. Он решит эту проблему позже. С каждой секундой разум Кроу становился все более искаженным под действием энергии смерти, поглощаемой его душой. Он уже мало походил на человека, преобразившись в воплощение темных богов фиолетового мира. Черная тень круу пролетела мимо места высадки большой группы сильнейших людских магов и воинов, возглавляемых сразу несколькими опорами. Они сумели приземлиться всего в паре километров от Белиска и сейчас уничтожали сильнейшие отряды одержимых, без труда продвигаясь к башне. В других обстоятельствах Кроу бы воспринял их как главную угрозу, способную пожатнуть воздвижение обелиска, Но сейчас он был вынужден использовать только часть своей силы, чтобы усилить своих подчиненных, которые всеми возможными способами пытались оттеснить противника. «Займусь следующими, да!» В голове Круу пронеслись эти мысли, и он еще сильнее, ускоряясь, бросился к своей цели, напоследок ударив по возглавляющим рейд опорам, находящимся внизу. «Успеть, успеть, успеть! Он должен успеть!» «Хрясь!» Кроу с размаха приземлился прямо посреди небольшой площади, где, как он видел, было установлено множество камней-накопителей трибунала, которые по какой-то причине и являлись тем самым маяком. Вокруг этих камней он успел заметить сразу несколько десятков стражей в форме лепестков, и в ту же секунду ударил, не обращая ни на что внимания. Не сдерживаясь, Кроу использовал всю свою силу, ощущая, как основание обелиска с каждым мгновением становится все более нестабильным. Море чёрного огня в буквальном смысле затопило площадь, ударяясь о золотистую преграду, окружающую камни трибунала, и в бессилии откатываясь назад. Кроу успел заметить стоящего посреди выставленных камней какого-то старика, который кое-как пытался управлять потоком их силы, и даже сумел выставить этот дырявый магический щит, который каким-то чудом сумел выдержать столкновение с проклятой энергией. «Умри!» Кроу оказался прямо перед магическим щитом и без особых усилий разорвал его жалкие остатки, сокрушая слабые попытки старика-старейшины восстановить наспех возведенный барьер. Сразу несколько саркофагов возле старейшины, не выдержав буйства энергии и второго удара бывшего атакующего, взорвалось, раскидывая повсюду черные осколки и какие-то влажные куски своих внутренностей старейшине, который все это время пытался обуздать силу камней и противостоять Кроу, пришлось хуже всего. Удар проклятой энергии пришелся по его магической силе, в один момент осушая его и превращая в полуживую мумию, в которой каким-то чудом все еще сохранялась искра жизни, и одновременно с этим по Кроу открыли огонь магические орудия, пришедшие в себя после появления воплощения темного бога на площади. Сразу несколько десятков орудий ударили по нему, вызывая настоящие огненные смерчи, в которых на несколько мгновений потерялся круу Но уже через миг большая часть из этих орудий взорвалась от ответного удара. Существо, в которое превратился бывший атакующий, в ярости начало крушить установленные на площади камни, походя выпивая жизненные силы людей, попадающихся ему на пути. За каких-то пару мгновений он убил больше десятка наемников и лепестков, не обращая никакого внимания на редкие попытки огрызнуться со стороны защитников. Здесь не было никого, кто способен был хотя бы на миг противостоять его проклятой силе. Где-то над городом раздался треск. Несмотря на то, что Кроу уничтожил маяк, процесс расширения пролома изнанки не остановился, а даже ускорился, все быстрее расширяясь. Колоссальный глаз неизвестного существа даже стал больше — А еще Кроу неожиданно почувствовал поблизости такую знакомую и притягательную силу. Осознание последнего пронзило его искаженный разум. Если он поглотит эту силу, то, возможно, сумеет завершить трансформацию, и тогда все проблемы решатся сами по себе. Площадь, где он буквально пару минут назад приземлился за это короткое время, превратилась в руины. Дома, что стояли вокруг нее, в один момент сложились, погребя под собой десятки людей — И над всем этим поднимались клубы черной проклятой силы Кроу, ядовитой и опасной. «Где, где, где, где он?» — мысленно закричал атакующий. «Это совершенно точно был тот самый парень. Его проклятие, которое станет его спасением!» «Не меня ищешь тень?» — молодой голос раздался откуда-то слева, где Кроу совершенно точно из живых никого не чувствовал развернувшись будущий темный бог увидел спокойно идущего к нему человека в необычной боевой броне от него веяло знакомой силой но одновременно с этим чем то невероятно опасным и его взгляд в нем не было ничего человеческого кто прохрипел бывший атакующий с трудом проговаривая людскую речь кто ты вместо ответа молодой человек с усмешкой поднимает перед собой руку На этот раз утреннюю звезду, находящуюся в теле Яна, не сдерживают какие-то якоря реальности, как это было в Золотой Школе или Сила Белого Дракона. Сама реальность дрогнула и по его желанию начала стремительно выцветать, теряя цвета. Всё внутри Кроу замерло. Впервые с момента поглощения силы темного бога в фиолетовом мире атакующий чувствовал что-то похожее на страх. Мир дрогнул, выгибаясь и искажаясь. Роу, не раздумывая, воззвал кобелиску, в очередной раз вбирая в себя собранную от жертвоприношений мощь. Все его естество кричало об опасности. «Вопрах вернитесь!» Выговаривая каждое слово, выкрикнул звезда, сжимая вытянутую руку в кулак. Пространство выгнулось и начало стремительно стареть. Все, до чего дотягивалась сила утренней звезды, умирала. Структура реальности пошла волнами, лопаясь, обнажая пласты изнанки, не выдерживая такой силы. Целый город стремительно выцветал. Одержимые и измененные, превратившиеся лишь в оболочки, падали замертво. Неограниченный якорями, он тянулся ко всему, что мог поглотить. — А ну, прекрати! — рявкнул Кроу. За его спиной вновь взметнулось ввысь знакомое черное пламя, которым он совсем недавно сокрушил старейшину лепестков, и, повинуясь его приказу, рванула на замершего молодого человека. «А ты на закуску!» Усмехнувшись, кивнул в ответ звезда и ударил вперед чистой силой, разрывая в мелкие ошметки всю поднятую темным богом силу. Одновременно с этим звезда создает перед собой изогнутый серп из белого, слепящего света и, сделав движение пальцем, запускает его в темного бога. Последний успевает выставить на пути этого серпа сотканный из самой проклятой тьмы щит, который мгновенно разрывает на куски от одного соприкосновения с серпом. Проклятый бог, используя энергию смерти, создает в руке убийственное пламя, похожее на длинный клинок и, рванув вперед, оказывается возле утренней звезды. Кроу делает ставку на скорость, раз уж в обмене чистой силой сломить мальчишку у него не получается — Темный бог в буквальном смысле взрывается каскадом атак, вспарывая воздух и оставляя после себя горящие черные всполухи энергии. Звезда без каких-либо эмоций уходит от этих ударов, мысленным приказом призывая вокруг себя с десяток рукотворных огненных сфер. Мгновенье и сила этих сфер сталкивается с черным огнем Кроу, взрываясь шквалом всепоглощающего, убийственного пламени, которое накрывает всю площадь, Одновременно с этим колоссальный по силе удар приходится по самому естеству Кроу. Попытка разорвать связь темного бога с его обелиском. «Что за сила такая?» — мысленно кричит себе Кроу в отчаянной попытке отбить эту атаку, используя то единственное, что ему остается доступным. «Сейчас главное — это выжить любой ценой». На этот раз, становясь единым с проклятой силой и своим обелиском, он приносит в жертву то немногое, что связывало его с людьми и что еще способно было дать ему силу. Разум и человечность. По сути, небольшая плата за настоящую мощь. Пускай он делает это вынужденно и слишком рано, но это единственный шанс завершить трансформацию. Проклятая энергия накрывает его разум, вымывая мысли и личность превращая его в существо, которое можно даже условно назвать настоящим тёмным богом. Пускай трансформация не была завершена до конца, но даже так. Кроу добился того, чего так хотел. Воздух вокруг человека, которым некогда ещё был атакующий Кроу, заревел. Проклятая энергия стала с ним единым целым, изменяя и преображая его. В один миг существо, которое некогда было человеком, стало воплощением темной сущности изнанки. Ну вот отлично. Кушать подано. С явным удовлетворением и улыбкой пробормотал себе под нос утренняя звезда, наблюдая за изменениями своего оппонента. На самом краю барьера города В появились две высокие нечеловеческие фигуры. Они без каких-либо проблем преодолели искажение реальности и очень быстро побежали в сторону города. Там, где сейчас отчетливо ощущались магические взрывы. Если бы сейчас этих существ увидели Ян или Алиса, они сразу узнали бы в них двух стражей, которых повстречали в подземном комплексе белых драконов. Фигуры не обращали никакого внимания на сгустки ядовитого тумана, быстро преодолевая препятствия из полуразрушенных домов и баррикад. В какой-то момент на них даже напало существо, призванное атакующим Кроу охранять подступы к городу и охотиться на тех, кто пытался избежать из огромной ловушки. Двум фигурам хватило нескольких секунд, чтобы превратить сгусток ожившей проклятой энергии в пепел и продолжить свое движение к цели, которое, как они чувствовали, сейчас находилась где-то в центре этого города.